Хотелось, конечно, увериться, что она полностью принадлежит ему, но воздух уже ледяной и сыро в траве под живой изгородью. Не то время, не то место. Да еще эти чертовы семь с занузой в голове.